5. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. Вот так всегда в этом походе. Ищем одно, получаем. В этот раз получили вообще откровение. Или, может, зря этого пейзажиста Эри Муга спустили с поводка. Ну, так понимаю, с личного указания Шаймара. С чего же еще? Значит, нашего художника, до сего момента трудящегося не хуже простого носильщика, «Ныне обратно в грузовое животное не обратишь. Это уж как пить дать. Как бы теперь вообще именно вокруг него все не начало крутиться. Будем тут, подай принеси, и не могли бы вы, Дар, Гаал, например, как врач, прикинуть?» В общем, Эри Муга нашел себе работу. Нынче инструментов у него поболее. Карандаш был лишь затравкой. Теперь он работает красками. Причем не только простыми, а еще и какими-то фосфорисцирующими. У него полная свобода в плане перемещения. Единственное, поскольку Маргит Йони разрешает ходить куда-либо в одиночку и без оружия, с лесным любителем натюрмортов всегда шляется кто-то из солдат. Думаю, это тоже рекомендация Шаймара. Наш пейзажист стал слишком важен, его рейтинги скачут вверх. Еще его часто сопровождает наш фото-кинодокументалист Чаба Уносло. Причем журналист умерил свою гордыню. Возможно, события этих недель хорошо показали, что есть человек в действительности, всего лишь передвижная канистра с питательным раствором для комаров. Всяческие желания сделать себе именно репортажи и хроники века это уже из области передачи узоры. Так что Чаба совершенно не спорит, когда Эри указывает ему, что из какого ракурса запечатлеть на фото. Ну и проявить, распечатать, принести. Где-то так, значит. И вот ныне Эри Муга выдал откровение. Или, выдувальщик его знает, вдруг у художника в бешеном темпе развилась мания величия. Потому он теперь решил, что хватит, мол, связывать свой талант какими-то пусть и странноватыми, но все же реальными джунглями. А не пора ли погрузить почитателей в пучину собственных мистических откровений? Вообще-то, с некоторой точки зрения, похоже на то. Я, конечно, как врач, не наблюдаю явных признаков помешательства. Но ведь все художники несколько не от сферы мира, правильно? Есть у них у всех небольшие отклонения. Но беда в том, что если их убрать то и художник исчезнет. Беда с этой психикой разумных приматов. Никуда не денешься. Значит, Эри Муга сегодня занесло. Пейзажи окружающих развалин он уже несколько десятков накропал за эти дни. Только успевай падать в восхищении. Причем, когда ему у дела-то сняли. В смысле, господин Шаймар высказался в том плане, что, мол, а не пора ли вам, как художнику и наблюдателю, график Муга, Поработать самостоятельно, откинув связывающие вас ограничители науки. Цивилизация, как мне кажется, здесь была совсем нам неизвестная, так что и рамки нашей архитектуры могут оказаться тесны. И значит, освободите воображение по полной, дорогой Эре. Ну, вот он и освободил. Не сказал бы, что в плане его фосфористирующих пейзажей он выдал на гора какую-то несусветную архитектуру. В смысле, как бы это или то сооружение выглядело до разрушения катаклизмами и временем? Тут как раз ничего особенного. Подумаешь, дворцы какие-то. Этажей не более трех, так что ничего поражающего воображения. Вот пирамида какая-то ступенчатой формы, это да. И где Эримуга ее разглядел, ума не приложу. А еще, пожалуй, мост. С акведуками такой мост накалякал, и главное не над рекой, а как раз между двумя пирамидами. Причем одна похудей. Я вот вроде на зрение, покуда не жалуюсь, но для интереса встал там, откуда, значит, должен был когда-то открывать тот самый вид. И, ну, не знаю, каким массаракшам должно быть вывернуто зрение, чтобы такое увидеть. Ладно. Не в Аквиду, как сенсация эта заключалась. В одном из самых заселенных змеями мест гвардеец Мор Хи устал отсекать мочете шипящие головы, Эри Муга обнаружил некую стену. Вначале заставил того же Мора Хи отдраивать ее саперной лопаткой. Потом сказал, что нет, мол, все перепортишь, и взялся сам. После чего снова привлек к делу Чабу Насло, И тот с вспышкой нащелкал где-то две пленки. Потом, понятное дело, срочным образом проявил эти пленки, просушил и фото понапечатал. Так нет же, Муга сказал, что не в этом формате. И лучше бы вот в эдаком. Короче, у Носло даже вспылил. Типа, что ему уж некогда и впечатление с отчетами калякать, так он запыхался. Но Ири успокоил, что не хочешь помогать, он сам справится. Однако Чаба отошел, переделал все же фото эти. Ну а потом, когда большинство спало без задних ног, насколько это возможно в здешней местности, разумеется, Эри Муга трудился под фонарем над своим полевым мольбертом. В общем, он увидел на стене фрески. Там, где никто ничего не разглядел в упор. Фрески, скажу вам, еще те. Быть может, все-таки это и не фрески вообще, а те же эманации больной художественно выверенной головы. Поскольку фресок несколько, то и рисунков понятно. На основной доле ничего особенного. Ну, деревья какие-то, люди собирают плоды. Благо, хоть люди все ж, а не голованы какие. На других они эти же деревья рубят. А на двух рисунках... Не знаю, может, нашего портретиста какие-нибудь кошмары мучают? После пережитого тут не мудрено, правильно? В общем, на них те самые пирамиды, которые мы уж на рисунках видели. Правда, они чуть другие. Еще там дворец, тоже не сказать, что уж точно копия того, что нам выдавал Муга ранее. А еще там, прямо над пирамидами, но как бы за ними, то есть много дальше, торчит в небо змея. Может, какой-то символ, нанесенный на фреску? Но не проходит ощущение, или это Эремуга так постарался, что тут состряпан именно пейзаж. Да, но тогда это не змея вовсе, и даже не давишь ни тигра-змей до да тароров, и Ячи рекики Это что-то... Думаю, наш пейзажист слишком буквально понял намек Шаймара на раскрепощение художественного воображения. Только туземцев наших, которых и так мало-мало осталось, перепугал. Горе с этими творческими натурами.